Часть четвертая. Путешествие в страну Гуигнгнов. Глава первая. Автор отправляется в путешествие капитаном корабля. Его экипаж составляет против него заговор. Его содержат долгое время под стражей в каюте и высаживают на берег в неизвестной стране. Он направляется вглубь этой страны описание особенной породы животных еху, автор встречает двух гуигнгнов. Я провел дома с женой и детьми около пяти месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился, наконец, познавать, что такое счастье. Я оставил мою бедную жену беременной и принял выгодное предложение занять должность капитана на корабле «Адвенчур» в хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. Я хорошо изучил мореходное искусство, а обязанности хирурга мне порядочно надоели. Вот почему, не отказываясь при случае заняться и этим делом, я пригласил в качестве корабельного врача Роберта Пьюрефой, Человека молодого, но искусного. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. 14 -го мы встретили у Тенрифа капитана Паккока из Бристоля, который направлялся в Кампеши за сандаловым деревом. Но поднявшаяся 16 числа буря разъединила нас. По возвращении в Англию я узнал, что корабль его потонул. И из всего экипажа спасся один только Юнга. Этот капитан был славный парень и хороший моряк, но отличался некоторым упрямством в своих мнениях. И этот недостаток погубил его, как погубил уже многих других. Ибо если бы он последовал моему совету, то теперь подобно мне преспокойно находился бы дома в своей семье. На моем корабле несколько матросов умерло от горячки. Так что я принужден был пополнить экипаж людьми с Барбадоса и других Антильских островов, у которых я останавливался, согласно данным мне хозяевами корабля, инструкциям. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Оказалось, что большая часть набранных мною матросов были морские разбойники. Я имел пятьдесят человек на борту, и мне было поручено вступить в торговые сношения с индейцами, населяющими острова Южного океана, и произвести исследование этих широт. Негодяи, которых я взял на корабль, подговорили остальных матросов, и все они составили заговор с целью завладеть кораблем и арестовать меня. В одно прекрасное утро они привели свой замысел в исполнение, ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только сказать им, что я их пленник и покоряюсь своей участи. Они заставили меня поклясться в этом, и когда я исполнил их требования, развязали меня, приковав лишь за ногу цепью к кровати и поставив возле моей двери часового с заряженным ружьем, которому приказали стрелять в меня при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали мне пищу и питье. А управление кораблем захватили в свои руки. Целью их было сделаться пиратами и грабить испанцев. Однако вследствие своей малочисленности они не могли немедленно заняться этим. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскару для пополнения экипажа, так как многие из них умерли во время моего заключения. В течение многих недель разбойники плавали по океану, ведя торговлю с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все это время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которую они часто угрожали мне. 9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некий Джеймс Уэлч и объявил, что по приказанию капитана он высадит меня на берег. Я пытался было усовестить его, но напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новым капитаном. Разбойники посадили меня в баркас, позволив надеть мое лучшее почти новое платье и взять небольшой узел белья, а из оружия оставили мне только тесак. Они были настолько любезны, что не обыскали у меня карманов, в которых находились деньги и кое-какие мелочи. Отплыв от корабля на расстояние лиги, разбойники высадили меня на берег. Я просил сказать мне, что это за страна. Мои люди побожились, что знают об этом не больше моего. Они сказали только, что капитан, как они называли его, распродав весь корабельный груз, решил отделаться от меня, лишь только они увидят где-нибудь землю. Затем они немедленно отчалили, и, посоветовав мне как можно скорее идти вглубь страны, чтобы не быть захваченным приливом, пожелали мне ха, счастливого пути. Покинутый на произвол судьбы, я направился вперед на удачу и скоро выбрался с песчаного берега и присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что же делать дальше. Отдых немного подкрепил мои силы, И я продолжал путь, решив отдаться в руки первым же дикарям, которых встречу по дороге, и купить у них жизнь за несколько браслетов, стекляшек и других безделушек, какими обыкновенно запасаются моряки, отправляясь в подобное путешествие. Несколько таких безделушек было и у меня. Местность была пересечена длинными рядами деревьев, которые, по-видимому, были посажены здесь не рукой человека, а росли сами по себе». Между деревьями расстилались большие луга и поля, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам из боязни, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу, на которой заметил много следов человеческих ног, но еще больше отпечатков лошадиных копыт. Наконец я увидел в поле каких-то животных. Два или три таких же животных сидели на деревьях. Их крайне странная и безобразная внешность несколько смутила меня, и я прилег за кустом, чтобы лучше разглядеть их. Некоторые подошли близко к тому месту, где я лежал, так что я мог видеть их очень отчетливо. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других гладкими. Борода их напоминали козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полоски шерсти, но остальные части их тела были голые, так что я мог видеть их кожу темно-коричневого цвета. Хвоста у них не было, и зад был голый. Вооруженные сильно развитыми крючковатыми заостренными когтями на передних и задних лапах, они с ловкостью белки карабкались на самые высокие деревья — Они часто прыгали, скакали и бегали с удивительным проворством. Самки были несколько меньше самцов, на голове у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а некоторые другие части тела были покрыты только легким пушком. Волосы как у самцов, так и у самок были различных цветов — коричневые, черные, красные и золотистые. В общем, я никогда еще во все мои путешествия не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало бы к себе такое отвращение. Полагая, что достаточно насмотрелся на них, я встал с чувством омерзения и годливости и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать нескольких шагов, как встретил... «Одно из записанных мною животных, направлявшееся прямо ко мне».